Глава двадцатая. Я вернулась в спальню, быстро привела себя в порядок. Лита уже перенесла мой гардероб из комнаты Рика в покое Неда. Но выбор платьев был настолько скуден, что пришлось опять нацепить на себя что-то невзрачное и блеклое. «Молодая хозяйка!» — крутилась рядом служанка. «Вы, Рика, сами покормите или мне это сделать?» «Давай сама. Он уже вполне оправился после отравления». Я покосилась на попугая, тот вцепился крючковатым клювом в железный пруд клетки и яростно терзал его. Зеленые перышки подрагивали, лапки то и дело переминались, круглый глаз смотрел на меня, словно чего-то требовал. А роза? Лита опасливо взглянула на цветок. Он принял обычный свой ледяной вид, словно вчера не горели огнем его лепестки, он не обнимал мой палец листьями. «А что с ней не так? Воду вчера сменили, пусть и стоит. Я могу сделать вам прическу настоящей барышни» служанка подняла мои волосы накрутила щипцами локоны опустила их красиво вдоль щек теперь я походила на подростка нет не хочу так закрутив гульку и заколи простой заколкой но «Ну, госпожа выполняй не спорь с утренним чаем для родственников неда я разобралась быстро на этот раз кузан не устраивал провокации он молча отошел в сторону подождал пока я поставила поднос на стол и также молча закрыл за мной дверь «Ура! Я свободна!» Я радостно пересчитала деньги в кошельке, пристроила его к поясу и посмотрела на Родена. «А теперь идем на рынок». «Вам в таком виде нельзя, госпожа». «Это еще почему?» «Если узнают, доложат его сиятельству Неду. Он сам не разрешил прогуляться». Но спорить я не стала. На всякий случай накинула на голову яркую шаль и сунула в заплечный мешок Радена мужскую шапку. Гигант молча смотрел на мои приготовления, не стану же я ему объяснять, что в шпионских фильмах так переодевались разведчики, чтобы скрыться от преследователей. Я не знала, пригодится мне это или нет, но подготовка напоминала веселую игру и немного развлекала. Сначала мы навестили торговый дом Висборов. После вчерашнего шумного открытия он был полон народа, но я не стала заходить. Обошла здание и направилась к сгоревшей лачуге. Завернула за угол и открыла рот от удивления. Место пожарища было полностью очищено, не обгоревших бревен, ни тлеющих углей, запах дыма все еще держался в воздухе, но уже почти не раздражал дыхание. «Когда успели?» «Уборщики ночью работали», — ответил Раден по приказу короля. «А король уже узнал о пожаре?» «Еще вчера доложили. Господин потому так поздно и пришел домой, что его величество лично нанес визит в торговый дом». Ого! Честно признаться, я была удивлена, что у моего холодного мужа такие высокие связи. А вот хорошо это для меня или не очень, я не знала. Решила не гадать попусту и свернула на шумную улицу. И сразу потонула в потоке народа. По выложенной брусчаткой широкой дороги шли люди, тянулись повозки, с криком и гиканьем проносились всадники. А по тротуару тянулись торговые ряды мелких лавочников на разные голоса, зазывавших прохожих. Казалось, здесь можно купить абсолютно все. Ладони сразу зачесались в предвкушении шопинга. Я разглядывала ленты, украшения, обувь, посуду, деревянные и железные механизмы. Втягивала ноздрями запахи разных вкусностей, которые готовили тут же между палатками. И как не отговаривала себя, все же купила себе и Родену по большому леденцу на палочке. Потом по пирожку, а затем пришел черед за сахарных фруктов. Это было здорово. Идти среди таких же праздно шатающихся горожан, торговаться с лавочниками, спорить с покупателями, наслаждаться утренним солнцем, теплом и светом. «Ой, смотри, книжная лавка!» Я бросилась к развалу, но увидела только полезные книги по воспитанию и домоводству. Черт! А романы есть?» Книжник посмотрел на меня и кивнул в сторону лавки. «Молодая хозяйка, вам туда нельзя!» Попытался удержать меня Роден. «Оплевать!» Мне удалось купить несколько любовных историй, буду в ожидании мужа скрашивать темные вечера и карту города. А еще приобрела большие листы бумаги, краски, письменные принадлежности, чтобы ничего не просить у родственников Неда. Все покупки спрятала в заплечный мешок Родена и двинулась дальше. Нашла мед, орехи, муку, зерна, чтобы приготовить палочки для Рика. Длинная улица закончилась, но народу стало еще больше. Горожане толпились возле высокого в три этажа дома и шумели. И сквозь этот гвалт я расслышала звуки чарующей мелодии, словно кто-то играл на незнакомом музыкальном инструменте. — А там у вас что, представление? — Нет, что вы! Вам туда нельзя, молодая хозяйка! — потянул меня за рукав Фроден. Но своим испугом гигант еще больше возбудил мое любопытство. — Это еще почему? А если я хочу? — Вас накажут. Кто посмеет? Меня и так завтра отправят в школу моряжных жен, какая разница? Но остановить меня, если я что-то задумала, можно только силой. Я сменила шаль на шапку, ринулась в толпу, расталкивая локтями зевак и пробилась в первый ряд. Взглянула на дом и замерла. На широкой веранде опоясывающей здание, танцевали прекрасные девушки. Они плавно кружились под звуки музыки, их легкие наряды разлетались от каждого движения. Длинные распущенные волосы взметались ввысь. Я перевела взгляд на музыканта. Грустная протяжная мелодия лилась из-под пальцев настоящей красавицы в воздушном розовом наряде. Девушка закрыла глаза, перебирала струны большого инструмента, похожего на арфу. — Кто это? — спросила я соседа по ряду. — Волшебная сирена. Глухо ответил тот. — Я пригляделась? у парня даже слюньки текли от восторга а глаза подернутые наркотической дымкой смотрели в одну точку твою уж мать и сколько это удовольствие стоит наконец-то меня удостоили взглядом зеленая радужка парня прояснилась в зрачках мелькнул интерес женщина не может купить внимание женщины заявил он я возмущенно уставилась на зрителя это еще почему у нас нет слуха мы не можем наслаждаться музыкой — Женщина — существо второго сорта. — Ах, второго! Я оттолкнула парня локтем и бросилась к лестнице. Но бдительный Роден успел перехватить меня за воротник и дернул обратно в толпу. — Пусти! — закрутилась я, пытаясь вырваться. — Немедленно отпусти! — Молодая хозяйка, нам надо уходить! Зудел за спиной, он и тянул меня назад. Я уперлась пятками в брусчатку, но силы были слишком неравны. В результате наша возня лишь привлекла внимание, Зрители начали отрываться от представления, оглядываться и шипеть на нас. «Отстань!» — все равно воевала я. «Деньги есть! Хочу туда!» Вытянула руку, показывая пальцем на вход в дом. «Почему ему можно, а мне нет?» «Ох, молодая хозяйка, уходим!» «Нет!» — рявкнула я, взглянула и мгновенно заткнулась. По широким ступенькам поднимался по лестнице Ганер. Охранники его принимали с поклоном, как самого почетного гостя. Я, видимо, сказала так громко, что он обернулся, и мы встретились взглядами. Кузен расплылся в радостной улыбке, мгновенно слетел по ступеням и бросился ко мне. раден успел дернуть меня назад и в сторону. Мы смешались с потоком людей, идущих по улице. «Иди дальше один!» — крикнула я Родену, задыхаясь. «Я, свернув проулок!» Я присела, замотала голову шалью и выпрямилась. Сразу бросилась за телегой с овощами и пошла неторопливо с покупателями. Меня так и подмывало оглянуться, но я собрала волю в кулак и удержалась. До поместья добралась без приключений, двор миновала тоже без проблем, радуясь, что отделалась так просто, поднялась на крыльцо, пробежала по галерее к своим покоям, и тут раздался громовой возглас. «Стой!» Я будто наткнулась на стену. Выдохнула, медленно обернулась и широко улыбнулась. Все семейство глазело на меня, словно на чудо-юдо морское. Стою! Вежливо ответила я лорду Алишеру и остальным. «Вам что-то нужно? Чай? Закуски? Сладости? Или собрать букет из роз?» «Отец, дядя, матушка, вы слышите ее?» — выскочил вперед Ганер. «И когда успел засранец домой заявиться?» «Она еще и дерзит. Болталась неизвестно, где позорит наш род перед столицей». «Я не позорю?» «Была на рынке с разрешения своего мужа. Покупала еду для Рика». Я обернулась и облегченно выпустила углекислоту из легких. Роден, как всегда, был за моей спиной. Покажи господам, что мы купили. Стражник тут же раскрыл заплечный мешок. Но это все есть и на наших складах, равнодушно пожал плечами лорд Севан. Без вашего дозволения, повар отказался мне давать продукты. Вот видите, даже слугам не нравится эта девчонка, обрадовался Ганер. И вообще я ее видел у борделя, любовалась волшебной сиреной. Я просто слушала музыку и пошла на звуки. В притон я даже не заходила. А вот господин Ганнер там частый посетитель, кажется. — Что? — лорд Алишер уставился на сына. — Ганнер, ты спятил? — взвизгнула леди Марена. Фу, как низко! — скривила губки Софи. — Мои мина и лиса по тебе сохнут, а ты ходишь к потаскушкам, мерзкий засранец! Ганнер побледнел, потом покраснел, завертелся ужом. «Я не хожу туда. Риана врет. Хочет подставить меня». «Тогда откуда ты знаешь, где я была?» «Слуги доложили». «Ну-ну», — проворчала я себе под нос и уже громче спросила, обращаясь к отцу Неда. «Батюшка, я могу быть свободна? Надо накормить Рику». «Иди, дочка». «А ты?» — свёкор ткнул пальцем в Ганера. «Марш ко мне в кабинет». Дополнительного указа мне не понадобилось, я сразу понеслась к себе». Влетела в покой и только здесь, наконец, выдохнула. От напряжения и жары мое платье пропиталось потом, я скинула его, поплескалась в тазике с водой, который принесла Лита, и переоделась. Но как тут без меня? Я подошла к клетке попугая. Рика ворчал, но в его кормушке лежала еда, поилка была полна, поэтому я успокоилась и начала разбирать покупки сначала вытащила все для приготовления палочек оставила птицу под присмотром литы и побежала на кухню повар покосился на меня когда я разложила на столе покупки и спросил что вам нужно молодая хозяйка плошка вода и гладкие палочки примерно такой длины я показала размер повар тут же кивнул помощнику и тот исчез во дворе пока я замесила липкое тесто из муки и меда и добавила туда орехи поваренок приготовил мне палочки Все работники кухни собрались вокруг меня, наблюдая за действиями. «А что это будет?» — спросила быстроглазая девушка в колпаке, надвинутом до бровей. «Лакомство для Рико». Я налепила тесто на палочки, разгладила их и обваляла в зернах риса, проса, овса, пшена, короче, во всем, что нашла на рынке. «Впервые вижу, что попугая кормят таким», — пожал плечами повар. «Если Рико понравится, будем делать палочки всегда». — засмеялась я. — А потом еще и продажу наладим. Эх, достать бы витамины для птички. — Вита... Это что такое? — Это... Я споткнулась, не понимая, как объяснить безграмотным людям, что такое витамины. Тогда просто взяла скорлупу от яиц, растолкла в пыль, добавила сюда же сушеное мясо, которое нашла на полке, и сделала еще несколько палочек с таким составом. — А что дальше? Уже можно давать Рику? — Нет, теперь на просушку. Мы обвязали палочки тонкой веревкой и повесили ее во дворе. Теперь я была спокойна. Рика получит свою разнообразную пищу и полезное лакомство. С палочками я провозилась весь день. Как настал вечер, даже не заметила. Вернулась в покое и вытащила из сумки бумагу и краски. Теперь надо сделать карту столицы, чтобы чувствовать себя увереннее в городе. За склеиванием листов, крахмальным клестером и застал меня нет.